И вам достались плохие дети. «Очень большой шалун!» Со вздохом промолвила мадемуазель Плесси. Одним словом, она с огромным удовольствием взяла расчет и, навсегда распрощавшись с большими шалунами, решила начать новую жизнь. «Я всегда хотел иметь свой экипаж!» доверительно сообщила мадемуазель Плесси. «Мне це не па фасиль дэнтрувэн он дэн Примечание!» Но не так-то легко отыскать такой экипаж в провинции, французский, конец примечания. Однако мечта требовала немедленного воплощения в жизнь, и тогда мадемуазель Плесси купила первую, попавшуюся ей на глаза, карету, оказавшуюся на поверху сущей колымагой. В придачу к последней пришлось раскошелиться и на кучера, того самого Аркадия. Как я понял, именно он и был продавцом кареты. Никто другой просто не пожелал иметь со странной француженкой дело. «Со сьё, а она засмеялась. Примечание. Но это так здорово ехать куда вздумается, делать чего хочется. Конец примечания. «Maint-nant je reviens chez moi. il faut régler les affaires», Pour Elle était peut-être la plus hideuse personne de tout que je connais, mais elle m'a fait la plus le bien. C'est extraordinaire. Теперь я возвращаюсь к себе домой. Надо уладить кое-какие дела. Бедная тетушка Габриэль. Наверное, она была самым неприятным человеком из всех, кого я знала, но она сделала мне больше всех добра. Это потрясающе. Французский. конец примечания. — И шла почта, — проворчал кучер и вздохнул так громко, что лошадь пошла в два раза быстрее. — Навязалась, прости господи, на мою голову. Вы бы, барин, с ней поосторожнее, а то эти француженки известное дело привяжутся, потом не отвяжутся. — Ты за дорогой лучше следи, — заметил я. На следующей развилке направо и до самой церкви. — Леглиз? — встрепенулась Изабель. «Зачем вам церковь? Вы женитесь!» Примечание «Леглиз» — церковь, французской. Конец примечания. И она с любопытством взглянула мне в глаза. Пришлось объяснить, что я не женюсь, а в церковь мне нужно заглянуть исключительно по службе. «А вы расследовать какое-то дело? Значит, жена у вас уже есть?» Я ответил, что не женат. Но ви мужчины, и всегда так говорить! заявила мадемуазель Плесси и выразительно повела плечиком. Кучер фыркнул. Кстати, как поживает ваш голова? Мне ужасно, совестно, что я вас стукнуть. Я заверил ее, что моя голова поживает хорошо. Но мои слова не убедили мадемуазель Плесси. Она мгновенно вспомнила о дяде Гиоме, который умер, ударившись головой. Впрочем, оговорилась она, Он сначала упал с крыши, после чего его переехала телега. Я ответил, что покамест не собираюсь падать с крыши, но мадемуазель Плеси, похоже, решила всерьез озаботиться моим здоровьем. Несмотря на протесты, она выудила откуда-то изящный шелковый шарф и сделала попытку перевязать им мою голову. Мне стоило больших трудов отказаться от ее любезности, о чем я сразу же пожалел. Такое обиженное лицо сделалось у моей спутницы. Похоже, она и впрямь была женщиной, доброй и участливой, только, как обыкновенно пишут в романах, без царя в голове. Намерения у нее всегда были самые лучшие, но она бралась за их осуществление с таким жаром, с такой поспешностью, что это поневоле вызывало смех. Даже кучер покосился на меня с жалостью. «Вы лучше соглашайтесь», — посоветовал он мне, поворачивая к церкви. Такая баба, что ежели и что в башку втемяшится, так ничем потом не выбьешь. вуки киса Вуки-сак-эль-ди, — мадемуазель Плесси. Примечание. Что он говорит? Французской. Конец примечания. Не отвечая ей, я в довольно неучтивых выражениях посоветовал кучеру заниматься своим делом. Аркадий презрительно хмыкнул и во всю дорогу более не промолвил ни слова. От шарфа в качестве перевязочного средства мне, в конце концов, удалось отвертеться, но мадемуазель Плесси горела таким желанием сделать хоть что-нибудь для меня, неважно что. Поневоле пришлось пойти на попятный. Я сказал ей, что очень люблю читать и буду весьма ей обязан, если она даст мне несколько новинок из своего чемодана. «Ах, ну, конечно же!» — вскричала Изабелла, кинулась к своему чемодану с таким видом, Словно была готова отдать мне его вместе с содержимым, но тут кучер натянул вожжи, экипаж остановился и нас с француженкой отбросило к стенке. Она охнула и схватилась за затылок. — Осторожнее с лошадьми, любезнейший! — крикнул я кучеру, соскакивая на землю. — Так и уж убить седоков можно! Аркадий угрюмо поглядел на меня и отвернулся. Он поудобнее перехватил вожжи, Но тут дверца кареты распахнулась, и Изабель выпала наружу. Я говорю «выпала», потому что ногой она задела за что-то внутри кареты и едва не полетела на землю. Я еле успел подхватить ее, и на мгновение она оказалась в моих объятиях. Кажется, мы оба смутились. Я разжал руки и отпустил ее. Аркадий, наблюдая эту сцену, только иронически хмыкнул. «Je vais prendre un peu сказала Изабель, поправляя волосы. Примечание. Я хочу немного прогуляться. Французский. Конец примечания. В сущности, я не имел права ей воспрепятствовать. Так вдвоем, бок о бок, мы зашагали к церкви. Глава девятая. Я нашел отца Степана неподалеку от церкви. Внешность священника описать и легко... и сложно. Обыкновенного вида человек. Невысокой, но и не приземистый, не худой, и однако же недородный. Глаза у него серые, внимательные. Еще водится за ним привычка задумчивости почесывать бороду, которая доходит ему почти до груди. Он, как две капли воды, похож на десятки других священников, которые мне встречались, я думаю, и в самом деле мало чем от них отличается. Немешкая, я изложил ему суть дела и спросил, видел ли он вчера Старикова. «Да, он был вчера здесь», — подтвердил отец Степан. «И на кладбище, как он и говорил, священник нахмурился». — Должен вам признаться, господин Марсельяк. После небольшой заминки продолжал он, что обыкновенно посещение Ильи имча доставляют мало радости, потому что... Ну да вы сами все про него знаете. Но вчера он был совершенно трезв, чисто одет, и, словом, то, в чем его обвиняют... Сильно меня удивляет.